Восьмое. Полина стремительно пробиралась через бурелом поваленных замшелых стволов, и Верес, стараясь не отставать, лишь покачал головой. Он безуспешно пытался себе представить, что же творилось там находящемся за гранью Севастополя, если даже такая хрупкая среду девушка была вынуждена превратиться в хищника, уверенно обходящего многочисленные аномалии и с легкостью пробираясь через заполненные бурлящей жижи провалы. Во всем ее облике сквозила гордая, неукротимая красота, и своей грации она была похожа скорее на пантеру, скользящую под сводами древнего леса по зеленому покрывалу муха, нежели настал киробродягу. Проглотив данные СПК, Полина вернула его разведчику и стремилась на север. Верес едва поспевал за ее текущим шагом, рана на боку уже не болела, но его шатала от усталости, несмотря на действия стимуляторов. В конце концов, всему есть пределы, терпению тоже. Обогнув покрытую наростами грибов сосну, он окликнул Полину и в опустился на ствол. «Стой, дай отдышаться». Она бросила скользящий взгляд по сторонам, кивнула и присела напротив. «Слабо вас подготовка, розетчик! «Я не выворотник, чтобы скользить по лесу, не разбирая дороги!» Полина отряхнула неровной челкой, убирая с глаз набежавшие прядь и многозначительно положила руку на винтоку. «С чего ты взяла, что я выворотник?» «Почему нет?» «Пожалуй, плечами верюс. Какие могут быть гарантии? Ты видела мой жетон, я твой нет!» «Выворотники не разговаривают!» Она прищурилась и принялась изучать шотландца блеснувшими глазами. «Зато стреляет отлично, да и выдержка у них отмена, прямо как у тебя». «Логично», – кивнула Полина, достала свисающие на цепочке жетоны и показала Ирису. «Неужели вы до сих пор так и не научились отличать выворотников? Чем же вы занимались целых десять лет?» «Научились, но оборудование довольно громоздкое, в карман не влезет даже при всем моем желании». А эти десять лет мы посвятили вытаскиванию страны страны израиль Не знаю, как у вас, но мы тут были всего на волосок от ядерной войны. Это так, для справки. Но полагаю, что в Севастополе вам тоже было не сладко. «Союз все еще существует?» Распухнула изумленные глаза Полина, и Верес отметил затаившиеся на самом дне горечь. «А ты что ожидала здесь увидеть? Соединенные Штаты?» После того, как у них не прошел в девяносто первом году финальный аккорд Далеса, нацеленный на развал троцкистами страны изнутри, они пустили по нам свои ракеты. Да только зубы обломали. Встречный вопрос можно? У меня их, знаешь, тоже немало накопилось. — Уваляй. Она кивнула головой, посматривая на браслет. — Только не затягивай. Тут можно попасть на патруль постулата, и хоть после обработки они бойцы так себе, но с какой стороны держать автомат все-таки помнят. — Ты все время говоришь, десять лет. «Чего ты так прицепилась к этой цифре?» «Тебе будет трудно это понять, но там, за грани, в осажденном Севастополе, прошло только два года, мне десять». «Вот это новость!» – присиснул разведчик. «А как же соизмеримость константа времени и пространства?» «Тоже мне Эйнштейн. Там свое пространство, чуждое настолько, что даже зона по сравнению с ней – детский садик». Ну, если вы там такие крутые ребята, то почему не изобрели защиты от плазморазрядника? разрядника? Или как он там называется? Полина рывком подняла голову и впилась с него взглядом. Откуда ты знаешь? Скажем так, прогулки по ночному периметру, мое любимое, времяпровождение, после догоняла к шкелябрами. Да, и медальон у тебя очень любопытный, точь точкой Что за лист? Полина тайком взяла оружие на изготовку и, заметятый Верес, ухмыльнулся. Не стоит считать нас идиотами. Ежу понятно, что ты с того самого грузовика. Как ни крути, а севастопольские номера тут редкость. Да и медальоны курьеров не выдают направо налево. Лист – это уцелевший, который мы подобрали после того, как по вам шмальнули. Светловолазый такой, со странным выражением глаз. Лист жив? Радостно скочила на ноги Полина. Жив! Только отморожен на всю голову, не помнит нифига. Так, урывки набегает что-то на него вроде просветления и начинает говорить в бредовой Севастополе про СНГ какой-то. Не просветишь на этот счет? Некогда. Полина закинула винтовку на спину. Если лист жив, то он вспомнится, что нужно. А то, что не нужно, тоже вспомнит? Слушай, где тебя откопали такого староязыкового? Или таких сейчас берут в космонавты? Где посадили, там и откопали. А вообще, говорит, в капусте нашли. «Ага, понятно. Так ты еще и голову ударился во время приземления. Ладно, пошли быстрее. Нам надо за светло успеть на хутор, а там решим, как быть дальше». Жарлет под рукой листа. Мы бы в два счета сородили прокол. «Куда?» «На тот свет». Оглянулась Пылина. «Иначе зачем бы мы сюда проживались с боем? У нас одна очень неприятная новость, Эрис. Мы следующие». Не понимаю, почему они ждали целых 10 лет и что их сдерживало, но теперь они пришли в движение, Развернул наступление на всех уровнях. Мы знали, что нам не поверят на слово и будут нужны куда более резкие доказательства, чем просто слова. Собственно, мы за вами, ребята, дело пустяковое, смотаться туда и обратно. Кто такие они, пришельцы? Умный, да? У тебя будет возможность увидеть Я этого очень, уверяю. После этого твоя дурик как рукой снимет. Кстати, где теперь лест? Не могу до него достучаться, пробовала несколько раз, но глухо он не отвечает. Должен был идти со звездочетом на X1, чтобы открыть вашу есточку в медальоне. Вообще, зачем было так все усложнять? Без пароля генштаба и канала связи его ведь не откроешь. И какой смысл было так делать? Для того, чтобы его не открыл на раз-два какой-нибудь заблудший сталкер. Информация, как ты понимаешь, более чем секретная. Не сумев ее открыть, он продал бы его ваген, и медальон попал бы по назначению. Возможно, и другое. Он просто пропал бы в зоне, как это часто бывает. Но чтобы этого не случилось, мы постарались его выжить. И что, каждый прокол сопровождается таким вот фейерверком? Тебе случилось отступать с боем? Полина кинула на него сердитый взгляд. «Было дело. Однако для той, что пропала вместе с Севастополем 10 лет назад, ты очень много знаешь. Как ни крути, но 10 лет назад стал крест здесь все еще не было. Твоя осведомлен на здешних делах несколько настораживает». «В самом начале нашего знакомства...» Полина перепрыгнула через наполненный бурлящим киселью ром и присела, высматривая какую-то опасность. «Я упоминала, что работала на проект. Тут ведь не всегда было живописно, как сейчас». А вот военный заказ смен обороны, который всегда был пруд пруди. Мы вооружались, готовились к войне, а нас взорвали изнутри, на уровне экономики и социума. Мы проглядели целый пласт людей, нельзя кормить только одной отвлеченной от жизни от диалоги, надо чтобы она не в действительности работала, доказывая, а не показывая, что мы в самом деле жили в стране, где так вольно дышит человек. Она сделала едва два заметных знака и верес в который раз удивился тому как непринужденно и легко она использует повадки, более присущие прошедшим огонь и воду спецназовцам, нежели ученому со стройной фигурой. Да где она этому училась, не в проекте же, сидя за микроскопом и уравнениями? Лес начал рядеть, над головой время от времени пролетали одинокие птицы, почему-то уцелевшие в этой части зоны, которую разведчик при всей своей опытности не мог узнать. Наполина уверенно шла вперед, бесшумно ступая по поросшим хом земле, порой замирая и настороженно прислушиваясь. Кроме узкого браслета, он не заметил у нее ни ПК, ни иного приспособления, хоть отдаленно напоминающий детектор, и как она безошибочно распознавала незримые глаза аномалии для него оставалось загадкой. Да она и сама была загадкой, отвечая краткими колючими фразами, отложил разговор о проекте до лучших времен. Знать бы, доживут ли они до этих самых лучших времен. Но человеку свойственно надеяться, исходя из этой веры, следовал за Полиной и решил, что к X2 он доберется позже, а пока что надо доставить ее в безопасное место и обеспечить защиту, хотя на деле выходило совсем наоборот. Полина играющий справилась с шкеляброй, а по определению аномалий и прочих многоликих опасностей зоны с ней не мог бы тягаться даже голым, который лишь жалобно мигал огоньком спящего режима, то ли на самом деле пребывая во сне, то ли закапсулировавшись навеки вечные. Оставим решение этого вопроса на потом, и голым разбудим и со звездочетом свяжемся, а пока надо следовать за Полиной и пытаться вытянуть из нее максимум информации». Она знает очень многое, если не все, и не спешит этим делиться, хотя и можно понять. Тут сам порой не поймешь, где свой, где чужой, а наличие выворотников лишь подливало масла в огонь. Предаваясь данным рассуждениям, Вирис пытался подробнее разглядеть проступающую сквозь буйную зелень кустов, виды хьющимися растения, некие приземистые предметы, и вдруг понял, что это... Дома! покосившиеся местами по самые окна, вросшие в землю брошенные дома. Словно по мгновению чьи-то незримые руки, непролазные чащобы сухостоя вдруг отошли на второй план, словно потеряв резкость, и стали различаться ржавые, местами ввалившиеся внутрь косяки, прогнивших обрушившихся бал, крыши и стены, со следами давно смытых бесконечными дождями белил. Окна слепо беспомощно смотрели тусклыми стеклами на развесистую и сушеную акацию, что тянуло к небу покрученные ветви, из последних сел, поддерживая от дождей осеротевшее, покинутое аистовое гнездо. Едва заметная тропка примятой и изломанной травы велась между домами, терпеливо ждущее возвращения людей. Они умели ждать, им не оставалось ничего иного, как ждать и терпеть, скрипя и вздыхая на разные голоса под порывами ветра. Переговариваясь между собой его тихими голосами, вспоминать о том, как уходили люди, спешно, среди ночи, освещенные тусклыми фарами, загородившие узкую улочку спасательной техники под багровыми вспышками приближающейся беды. Чуть впереди по улочке в гуще темнеющего Чернобыля открыл черный зев колодец тихо бьющий ржавым ведром окра бетонного кольца и скрипя не смазанным барабаном. Ветра не было, но барабан все равно скрипел, едва заметно покачивая ручкой и нарушая оставшиеся займы мертвую тишину. Эрис подошел к колодцу, сел на скамейку и склонил голову. Он видел в жизни руины куда более масштабные и ужасающие, оставившие на теле земли глубокие рваные шрамы, которые будут затягиваться еще долгие годы. Но почему-то именно эта картина, заброшенная и погребенная в бурьяне хуторка, затронула душу, заставил отозваться уходящие вглубь памяти струны, разворачивая перед глазами давно забытые, полустершиеся образы. Сознание, будто растворилась какая-то незримая дверка, и все, что там было похоронено, и в вглубь души, вдруг всплыло на поверхность, лицо духом свежего ржаного хлеба, запахом парного молока, скобленного дерева на столешнице, на ласковых рук бабушки, беззубой улыбкой деда, выгревающий на солнце старые раны и веющий из полей духом терпкой полыни. Боль неминуемой утратой затопила мощной волной, сердце стало тесно, но встрепенулось, рванулось, а когда он очнулся, то увидел над собой задумчивое лицо Полины. «Прости, со мной что-то произошло», расслабился, потерял контроль, Полина поднялась, опустила ведро в колодец и быстрыми привычными движениями начала крутить за ручку скрипучего барабана. Достав из зароси лопуха старую эмалированную кружку, она зачерпнула водой и протянула разведчику. «Все нормально. Это хутор. Тут всегда так. Он словно живой, живет свою жизнь, раз за разом вспоминает былое. Ему теперь только и остается что вспоминать, ведь кроме этих воспоминаний у него больше ничего и не осталось». Девушка убрала из глаз непослушные прядь, погладила рукой темный, отполированный до блеска барабан ворота и, не спеша, пошла вперед. Верес был благодарен за понимание, ведь бывают вещи, о которых можно только молчать. Он посмотрел на старый колодец, подумал, что надо бы его смазать, поправить просохшиеся доски козырька и заменить разлохмаченный трос. Просто так, потому что так надо, потому что так будет правильно. Ведь даже ему хотелось почувствовать в руках не только рифленые рукояти автомата, а что-то куда более обычное и простое. Но это будет потом, когда не будет надобности в таких, как он, а пока не настало это время, ему надо оставаться самим собой, не считая прошлой ошибкой и слабостью, а настоящие неминуемой расплатой за прошлое. Розетчик подобрал ее ЗАГ, привычным движением скинул на плечо автомат и поспешил вслед за Полиной. Та завернула в густо заросший кустами двор, Вириус ускорил шаг и нос к носу столкнулся со слепой собакой. Штверяя блещим хвостом, вертелась вокруг ног Полины. Собака не обратила на него никакого внимания, продолжая радостно визжать, норовила лизнуть девушку в лицо. Жочка, ну чего ты расходилась?» Услышался из синей приглушенный голос Раздались шаркающие стариковские шаги, и в дверях показался худой, как жерт, еще крепкий с дед, одетый в застиранную клетчатую рубаху и выцветшие солдатские галифы. Полина рывком бросилась к деду, обняла, а тот отстранила от себя рассмотрел. Внученька! Взрослая стала, думал уже не даже увидеть тебя, пропала, как воду канула, забыла совсем старика. Ну что ты такое говоришь, как так можно? Дед кинул на вериса заинтересованный взгляд. «А это кто? Жених, наверное?» «Нет, товарищ, сослуживец». Старик встрепенулся и затораторил, пропустя гостей. «Что же я вас держу на пороге, старый пень? Проходите да, хаты?» Он отворил темное сение, верткая жучка быстро шмыгнула внутрь. В хате пахло разложенными на пожелтевших газетах сушеными травами, валерианкой, ветхостью, запустением. Было темно, маленькое оконце, спрятанное под тяжелым саваном разросшегося плюща, скрадывали свет. Некоторое время глаза привыкали к полумраку, и вскоре стал различаться низкий потолок и нехитрая обстановка комнаты. На стенах висели большие рамы, с выцветшими от времени фотографиями, на которых уже трудно было что-либо разглядеть, цокали старинные ходики и скреблись мыши. Но жучка деловито заползла под кровать, ей мушиные норы. Старик убрал со стола разложенные травы, указал гостям на стулья, присел сам, переводя потеплевший взгляд с внучку. Вот радость мне старому. Ко мне ведь давно никто не заходит, а тут паинка, да еще не одна. Жаль, нет чему гостить. Он отдернул со стола рушник, под которым обнаружилась краюха свежего. Свежего домашнего хлеба, только яиц и молодой мундир картофель. Верес перевел взгляд с фотографий, на которых тщетно пытался найти полину на хлеб, и посмотрел так пристально, что старик, закашившись, рассмеялся приятным низким смехом. Что, удивляюсь, служивый хлеба-то? Денисей, там и вырастет. Любит он руки людские, если с любовью растить, то и радиация ему не страшна, растет колосица. Поле вручную скапывать приходится. Времени занимает много, но зато земля щедро скормлена потом. Особо мне спешить некуда, время есть, а работа. Так я всю жизнь хлеб сеял, растил. Целое поле, так тут лишь лес до болота. Дальше! Старик махнул рукой. Есть поле, старое, заброшенное. Я вскопал, сколько мне надо, но и сею. Человеку без работы нельзя. Пока человек работает, он живет. А как только станешь болячкам прислушиваться, в раз одолевает. Извините, что не по имени, но сам один в зоне. Что же это? Засуетился старик, подсовывая картофель. Совсем забылся до да, одичал. Какая надобно жучки называть меня по имени. А вот только она одна и осталась. С ней и доживаю. Андрей Гордичья, Теперь сюда ведь никто не заходит. Хотя даже после эвакуации люди были... «Почитай дни старики». «Ну, бывала и молодежь. Раньше приходила. Кто из стертых?» «Стертых?» Верис бросил взгляд на Полину, что закатал рукава, набросал в плиту тонких полин и чиркнула зажигалкой, разжигая огонь. Андрей Гордеевич встал и направился к двери. «Пока Полинка тут куховарит, пошли служивый поваторим на улице. Не будем ей мешать». «Извините, я сам забыл представиться. Я Верис. «Имя, что ли? Чудное имя?» Старик вышел и комнату залил приглушенный зеленый свет. Скорее, позывной. Разведчик устроился возле него на жалобно скрипнувших ступеньках и достал сигареты. При их виде Гордеевич довольно крякнул и, верил спешно протянул ему открытую пачку. «Давненько я не курил настоящих. сжал самосад один. Знатно пахнул». Раскорье улыбнулся старик, а потом задумчиво протянул. «Имя, говоришь, такое. Я все понимаю, служба такая». Сам в окопах отсидел от Бреста до Сталинграда, а потом обратно от Сталинграда до Берлина. Всякое в жизни повидал, но вот такое, как сейчас, не приходилось. Андрей Гордеевич, вы говорили о стертах. Кто это такие? Стертые? Это те, кто после конца света потеряли память. Как рвануло вторично в девяносто первом, так потом со стороны Припяти... «Люди стали приходить. Странные люди. И фарма на них была странная. Вроде комбинезона химзащиты. Погоди, сейчас покажу, у меня ведь остался Полинкин». Старик, капиная кустарник, направился к потемневшему сараю, на котором зазмеились замазанные серым цементным растворем трещины, открыл дверь, какое-то время возился внутри, а потом вышел наружу и протянул вересу сверток. «Вот он, комбинезон этот. Днем я ее и подобрал». Разведчик развернул мягкий серебристый комбинезон, на груди которого была эмблема в виде стилизованного атома и чуть выше – выцветшая нашивка Полина Северова. Он удивился прочности и эластичности материала. Андрей Гордеевич, присев на ступеньки и посмотрев на комбинезон, задумчиво продолжил. «Кто его знает, что произошло тогда на локаторе?» Но ясно было одно – плохо дело. Мы, местные, знали, что выше нас стоит секретный объект. Никто об этом не говорил, но охрана было выше не проскочит. Понятное дело, не совались туда. Места тут глухие, и захоти американцы со спутника чего разглядеть, немного бы и увидели. В общем, привыкли, что под боком военные, хотя самих их не видели. Тем в они не ходили, но к локатору не пускали никого, хотя с вида обычная часть ПВО. Но слухи ползли, несмотря на всю секретность, кто его знает, где правда, а где брехня, а только говорили, что локаторы это так, для виду, а остальное глубоко внутри. Так что их никогда не видели? Почему не видели? Видели? Сами видел? В мельком, когда нас бросили в 86-м тушить реакторы. Я ведь химзащите служил. На такие вещи взгляд у меня наметан. Нас на БТРах подвой сирен от локатора везли. Дали похожие комбинезоны, а перед этим какие-то уколы ввели, особые. Всю дорогу от них нам плохо было, но только благодаря им, наверное, и уцелили. Так вот, когда везли, то через щель люка было видно, что едем под землей. Темно было, фары включены, и выехали возле самого четвертого энергоблока. И много вас было? Не считал. Не до этого было. Нашей задачей было не допустить угрозы цепной реакции на других реакторах. Послали в самое пекло. А после всего, когда возвели саркофаг, не разрешили выехать за пределы зоны отчуждения. И подписку взяли. Вот и жил здесь. Думал, недолго буду мучиться. Мужики ведь один за другим уходили. Вон их. Целое кладбище лежит, но неожиданно для всех выжил. Он бросил взгляд на полуприкрытую дверь дома, потом поманил разведчика за собой и повел через заросли к скрытому в буренах погребу, Открыл тяжелую ляд и спустился внутрь, щелкнул выключатель, и погреб залил тусклый свет лампочки. Ляда скользнула на место, но оказалось оказались в глубоком вытянутом погребе. В мурованных из кирпича отсеках лежала потемневшая прошлогодняя картошка, пахла сыростью, на деревянных нестроганных досках стояла консервация, покрыв снаружи банки налетом многолетней плесени. Какое-то время разведчик вопросительно смотрел на старика, тот хитро улыбнулся, подошел к беленой стене и постучал пальцем. Неожиданно раздался глухой металлический звук, разведчик клубнул стены и под бетонной пленкой оказался тускло блеснувший свинец. «Сколько же его тут!» Пораженно вел погреб глазами разведчик, прикидывая размеру. «Целый бункер!» «Ну да, надо мной так и смеялись. Бункер, говорили, Рою. Если бомба упадет, так никакой бункер не поможет». Но они не были на станции, а я был. Словно с ума сошел после увиденного. Начал обшивать стены свинцом, ну и еще кое-чем. Когда небо в 91-м среди ночи заполыхало, кто в чем был, так сюда и прибежал. Так и пересидели всем хутором, пока наверху грохотало и землю трясло. Думали, мир вверх дном перевернулся. Потом, когда все утихло, вылезли наружу. Все вроде на местах стоит, дозиметр да трещит, но пока терпимо. Потом глянули, вблизи хутора следы от БТР остались. Видать, приезжали за нами. Стали мы за голову хвататься, да потом перестали, когда пошли по следам и увидели, что от них осталось. Осталось от них мало, словно кто жернова бросил. Вот так оно и было. В первое время пробовали выбраться отсюда, кто помоложе и покрепче, но да только все гинули. Потому оставались здесь, спали прямо в погребе. В одеяло натаскались сверху припасов, так и жили, привыкали к аномалим, к новой зоне, а она привыкала к нам. Гляда отъехала в сторону, и над люком показалось лицо Полины. У меня все готово, если вы закончили, то давайте к столу. Гордеющий весело подмигнул Вересу, взял от полки банку с огурцами и пошел вверх по ступенькам. Верес прикрыл глаза от солнца, пошел вслед за ним, отметив про себя, что комбинезон Полина уже успела убрать. Покончился бедом, обедом, дед позвал Полину в другую комнату, а Верес, сидя на крыльце, безуспешно пытался растормушить спящий голом Через некоторое время вышла Полина, и вид у нее был расстроенный. Да, анализатор. Вот. Разведчик отцепил от пояс аптечку. Что-то случилось? Не мне, Еду. Эйрис сошел в комнатку, где лежа на постели согнулся в приступе кашля Гордеич, приложил анализатор к его плечу и после того, как аптечка вела несколько уколов, взглянул на дисплей, хмыкнул и протянул парень. Она посмотрела на экран, побледнела, а потом бессильно уронила голову, сматриваясь в лицо уснувшего старика. Разведчик вернулся на крыльцо и раскурил сигарету, возвращаясь к проблеме связи скрипнула дверь, но вместо девушки вышла жучка, земнула, равнодушно посмотрела на него безглазой мордой и цокая острыми когтями поплелась бурьяны. Полина подошла так тихо, что разведчик даже вздрогнул от неожиданности, когда она села рядом и не говоря ни слова вытянула из пачки сигареты и закурила. Верю страшенно смотрел, как на развесистом молодом клёне переливаются крылья гигантской стрекозы. Как едва заметно мерцает пятно пятна, с многократного, усиленной силой тяжести вприсывавшего кусты в землю и образовав почти идеально ровную окружность, чьей вихрилась, примустившись на крыше соседнего полуразрушенного дома слабенькая спираль. Он заменил меня отца, заменил всех, подобрав предыдущее состояние человеческого овоща, стрелом переставляющего ноги, пускающие слюни, и выходил, и вернул человеческое блещение, отходя ни на шаг. Не повезло, а вот Федула и Кириенко не выжили. Их структуры не смогли перестроиться под воздействием резкой смены топологических констант. Через несколько дней они умерли. В ужасных муках и бреду он похоронил их там, в конце улочки. «Ты спрашивала, что такое проект и какое я имею к нему отношение?» Проект это глобальная программа противоракетного щита, созданная нами по заказам Минобороны на основе суперструнных технологий. Знаешь, что такое суперструны? Но в общих чертах, колебания квантовых струн, порождающие частицы второго уровня, известные нам частицы. Это и если в двух словах. Принято считать, что квантовая механика и общая теория струн дело включено физики, мечтателей, грязящих о ней Но то, о чем весь мир только мечтает, мы воплощаем жизнь. На следующем витке военные воплощают это смерть. Все очень просто и прозрачно. Было бы лучше, если бы ты никогда не видел и поле, разработанное нашим соотечественником. Но случилось то, что случилось. Кто-то увидел в теории ключ к неограниченной власти. Разумеется, во благо и всего прогрессивного человечества все теми же методами. Непонятно, почему проект решили развернуть здесь, так близко к границам. Возможно, для того, чтобы сияние было как можно ближе к Западному фронту, как наиболее вероятному с точки зрения возможного нападения. Но это только предположение. Настоящих причин не знает никто, по крайней мере, из тех, кто был на 3X. Секретность на объектах была высочайшая, даже наверху них мало кто знал, и если бы учесть, что сейчас вы знаете еще меньше, чем я, Передовой физик полиэкта, эти малые клочки информации, просочившиеся вовне, были уничтожены. Аверис Верес, согласно Кивнул. полина выбросила коробку бурьян, обняла колени и продолжила. В проект я попала случайно. Откуда же я могла знать, наивная молодая дура, все это верящая его вылубленная на идеал Родины и коммунизма, что каждая из-за незасредненной серой толпы находится под пристальным наблюдением спецслужб. Едва я успела защитить диссертацию Шумана, как за мной пришли. Ты защищалась Евгения Петровича? Удивленно вскинул бурверис. Да, у него. Ты что, его знаешь? Хотя после катастрофы, понятное дело, что знаешь. В общем, за мной пришли, и так я попала в зону. Тут еще не было никакой зоны, стройка была почти завершена, глушилки, сбивающие шпионские спутники с толка и скрывающие нас как-то покрывал, работали день и ночь, А но потом, когда военные взяли соединение подземных коммуникаций, отключили за ненабденностью. И, эх, не но и так было ясно, что у двух и вот огромную сумму, и ждали, что он себя оправдает. Перед нами поставили прямую и конкретную задачу разработать поле, которое служило бы как противоядерный щит от ракет противника. И если учесть, что созданное поле должно было накрывать всю страну, то можешь себе представить масштаб работ и энергетические затраты для его функционирования. Добавь к этой головланке еще одну немаловажную деталь. В включенном состоянии поле должно иметь нулевое внутреннее значение или быть приближенным к нему. Если сказать проще, быть безвредным для окружающей среды и населения. ведь никому не хотелось сменить радиоактивное облучение, а кое-что похуже. Задачу нам поставили заведомо невыполнимую. Перевести теорию Строн в вполне конкретный поставленный результат. Работа шла у вас все. нам предоставили все запрошенные мощности и при запуска, даже соорудили поблизости Чернобыльскую ЭС. но мы топтались на одном пятачке, ни на шаг не предвидувшись в нужном направлении, хотя попутно сделали немало других открытий, за которые нам уже при жизни должны были поставить памятник. Но мы осознавали, что памятник у нас будет только один надгробный, если мы не переломаем ситуацию в ближайшие сроке. Мы готовились к худшему, Многие из ребят исчезали, они имели представление, что с ними случилось. Этот день я помню как сейчас. Обычная планерка, на которую нас созвал руководитель x и Вонов, я бросила на стол засвалимую папку. Неровный почерк Шумана я узнала сразу. Но это уже не имело значения. В неровных строках был выход, указание пути, гениальное вместе с ним простое решение, поверить в простуду, которую мы не решались. Мы работали как проклятые подвесмены подвеснок, и держась на разработанных нами же стимуляторах. Поле ли которое мы назвали сиянием, было новым состоянием взаимодействия, переворачивающим представление строения мироздания. Сияние открывало громадная перспективу и идеально вписывалось в поставленную нами задачу. Она была податливой глиной, из которой можно было вылепить почти все что угодно. В ходе исследований Сияния нас перевел в восторг один неоспоримый факт. Даже при всем нашем желании, его было невозможно сгустить в плазменный сгусток или нечто подобное, и сделал из него оружие куда более страшное, нежели атомное, к которому буквально неразумение не притронулись. Словно не кто, куда более превосходящий нас, воровал в природу сияние принцип ненападения, потому что соорудить из него некий заслон, завесу, казалось Вполне возможно. На это наших общих способностей еще хватало. Поле имело достороннее нулевое проявление, полностью нейтральное, существующее как бы само по себе вне остального континуума, не фиксируемое ничем, кроме экспериментального оборудования, смонтированного нами при исследованиях. При попадании в незримое статическое поле сияния любой объект, имеющий в себе боеголовку и направленный на разрушение, аннигилировался, оставляя остаточные явления в виде едва заметно жемчужного всплуха. Сияние, словно, откалывала сама себя, как будто читая из наших голов, что необходимо, и само принимала форму, перетекая из голой теории идеи, записанной торопливым почерком Шумана, нечто нами осязаемое и ощутимое. Каким образом он смог разработать, вывести единую теорию поля, над которой безуспешно, бились многие умы человечества, было непонятно. Было ясно одно, он гений, величайшая вещь, сравнимая разве что с Эйнштейном, если не превосходящего Она замолчала, а потом, собравшись силами, продолжила. В марте 1986 были смонтированы прототипы первых излучателей – Эхи и установлены на башнях, прозванных «Три Эксами», которым ранее еще при строительстве, исходя из соображений секретности, придали форму обычных радиолокационных станций. Между ними и должно было раскинуться генерируемое полотно сияния. Верес многозначительно хмыкнул, прикидывая, сколько же по линии лет Натафнов погрузилось в воспоминания. По подземным коммуникациям к установкам были проведены многократно дублируемые силовые линии СС. посмотрели, что нам не хватит мощностей, хотели перестраховаться, но тревога была напрасной. Была дана команда 0, излучатели запущены в режим нарастающей мощности и многие из них даже закрыли глаза, опасаясь то ли взрыва, то ли еще чего, но все прошло как нельзя лучше. Внешне ничего не изменилось, не было никаких иллюминаций, спецэффектов, а существование поля свидетельствовали лишь прибора Убедившись в стабильности сгенерированного поля, военные приступили к его обкатке. Начал обстреливать объектами, имеющими среды радиоактивного воздействия, весившими, начиная от меньших грамма, постепенно Сходным по характеристикам с тактическими ракетами. Как им удалось при этом соблюсти вопрос тотальной секретности и удалось ли, не знаю. Нас волновало сияние, но результат тестовых проб был одинаково не изменили. Все объекты, имеющие радиоактивные, химические и вещества были аннигилированы, оставляя после себя слабые, едва заметные всплохи Ни радиации, ни отличающегося от естественного фона проявления зафиксировано не было. Опасаясь, могущего возникнуть в результате унищенных проявлений о работе сияния жесткого излучения, мы заранее разработали на и моделирующие препараты, они так и не были задействованы. Лишь однажды в работе Трексу произошло резко, скачкообразное снижение мощностей, но через пару секунд все пришло в норму, и мы списали все на перебои в силовых линиях. на больше не повторилось, а провали вскоре забыли, обужная лавра свершителей невозможного, мы с утроенными силами взялись за включение сияния единой единую систему противоракетной обороны. Это был триумф, торжество разума. Воню, но о нем вскоре пришлось забыть. 26 апреля произошла авария на четвертом энергоблоке. Мы взяли за ее ликвидацию. Тогда не было времени задумываться о причинах. Причинами занимались военные. Среди их докладов скользко упоминалось такое определение, как диверсия. Время шло на минуты. Другие реакторы готовы были взорваться. Вернее, я ведь рассказывал, как их везли по подземным коммуникациям. Рассказывал? Так, проект не причастен к взрыву на Чернобыльского АЭС. Нет, мы тут ни при чем. Для запуска сияния мы лишь единожды взяли одну десятую часть мощности станции. В дальнейшем она работала в автономном режиме, войдя в замкнутый цикл, не требовали подпитки внешних источников энергии. Станция переключилась на удовлетворение нужд народного хозяйства. Хотя и реакторы, и были построены по морально устаревшей технологии, мы имели многоступенчатые контуры безопасности, которые и свидачем обойти не так-то просто. Представителям станции мы предложили на рассмотрение свой проект куда были продуктивный и безопасный, на быстрых тронах, но нам приказали заниматься своими делами и не лезть в чужой огород. Вот тогда и пригодились наши препараты, но к рядовым ликвидаторам они таки не попали, почти все были реквизированы и употреблены военными». Разведчик выбил новую сигарету с интересом наблюдая, как бестолковая ворона, влетев в спираль на крышу, коротко. Каркнула, и ее выбросило вверх, словно с катапульты. Во все стороны рванули черные перья, услышав запах крови из кустов выпал в и потрусила обрезлыми боками в сторону соседского дома. Слишком просто у тебя все получается. такая эссе отчет о прожитых годах. Если ты знаешь, что такое Базон Хиггса и как происходит взаимодействие его в спинхрональном поле, то можно иначе. Только смысл все усложнять, если нужно рассказать простым человеческим языком. «Прости, ты права, но как-то все сухо, будто слушаешь хронику». «А ты чего что? в руки, слез, ручок?» «Так нет их, верюс. Были, но давно все вытекли. Нам практически связали руки, запретили высовываться из трекса, и мы наблюдали, как умирает масса народа из-за лучевой болезни радиоактивного выражение. Хотя нет, мы все молчали. Профессор Тарновский прорвался в средства информации и заявил, что есть эффективное средство дезактивации, настолько простое и действенное, что его можно распылять просто из кукурузников без всякого вреда для окружающей среды. При воздействии катализатора период распада цизи и прочих радиоактивных изотопов ускорялся в тысячи раз и связывался в безопасное соединение. На это замолчали, писали как неудачную смешку над народным горем, а самого не стало. Вот так. Прямо и просто. Тарнавский? наморщил лоб верес, поглядывая на жалобно мигающий браслет Голома. «Нет, не помню». «Никто не помнит, кроме нас. Но так у нас все делалось, в года меньше проблем. После аварии зоны начали авговорить население, чему служба безопасности чуть ли не аплодировала и из-за беспокойства из-за людей. Из-за того, что служба стала проще, и плевать они хотели, сколько ликвидаторов сгорело в клиниках, тогда как бункеры Грекс уломились от запаса новейшего антирада из-за даже даже запущенного врачевого болезни. Почему? По определению. Отличка информации на новейших средствах антирадиационной защиты для них значила куда больше, нежели живые люди. Так всегда было. И сейчас ведь ничем не лучше и плевать правительством на маленького человека, что умирает без всякого смысла, только для того, чтобы сохранилась чья государственная тайна. «Про сейчас не согласен, ты Ноги упустила, в том числе, что и за 40 лет в власти впервые пришли те, кто действительно не только думает, но и делает для людей, а потом уж для государства из них состоящее». «Говоришь, чем мы 10 лет занимались? Составлением онкобазы, например, и теперь мы, и теперь можно вылечить даже последнюю стадию». Увидев лица на нохнул, присекся, а та впервые проявила что-то кроме сухой констатации, схватив его за ворот. «Что? Что ты сказал? Повтори!» То, что слышал, от рака теперь есть и лекарства, и прививки. Пусти ведь придушишь. Полина отпустила ворот, не отводя взгляд от разведчика, от этого осторожно глоткнул в воздух и помассировал шею. Ну и хватка. Я думал, ты знаешь, если была на этой стороне после прокола. Не знала. Была в 95-м во время экстренной активации на x 2 Окно было нестабильно, только я успела, что активировать модуль в автоматическое наведение, а дальше мою группу накрыла рядом с той стороны, Медальон автоматически отстрелил меня в район затона. Пока оттуда вымиралась, было несколько разговоров с бродягами, с чего и составила текущую картину. Думала, доберусь до периметра и вовсе всем разберусь. Но механизм прокола тогда был еще не и жестко привязан, меня неожиданно уже с могильника отстрелил обратно в Севастополь. После этого мы не могли пробиться к вам до последнего времени, и, как мы недавно выяснили, течет она нас по-разному. Скажи, а что нужно для того, чтобы сделать лекарство? Анализ ДНК и проба крови, и то, и другое, теперь находятся в анализаторе аптечки. Вопрос в том, куда нам сейчас идти пробиваться на Х2, ожидая звездочета и листа для совершения прокола в мир иной, или за лекарством на периметр.